Глава 34. Идти искать эту свеклу я отказалась, мотивируя пострадавшим самолюбием. Но больше в ближайшее округе не нашлось ничего подобного. Пришлось Любе довольствоваться найденным. Под ее чутким руководством ценные растения были извлечены из земли до последнего самого хилого и уложены в контейнер со стазисом. Теперь двое мужчин несли его за ручки. Остальные шли нагруженные пакетами с грибами. И ни одного худого слова или косого взгляда в нашу сторону, что нагружаем свойственной им работой. А уж как мы были с Любой довольны не передать словами. До звездолета оставалось совсем немного. Сквозь прогалины леса уже были видны очертания холма, куда упал корабль, когда я опять отличилась. Все довольство улетучилось миг. Воистину, сегодня был мой звездный день по невезению. И все эти нелепости связаны как раз с ботинками. Мы только вышли из одного небольшого лесочка, далее была лужайка с изумрудного цвета травой. Такая красивая. Зеленый цвет на этой планете встречается нечасто. И за ней уже и был тот самый холм. Пока мои спутники замешкались, я храбро двинулась вперед, сделала пару шагов и провалилась ногой в какую-то дыру по колено. Орала я самозабвенно, закрыв глаза, И, голося во все горло, по моим представлениям, сейчас какой-то неведомый мне гад должен был подползти и схватить меня за ногу там, в дыре. Оставалась слабая надежда на то, что этот гад подавится моим пуленепробиваемым ботинком. Выдернул меня, как репку с грядки из дыры, мой многострадальный спутник Киран. Голосить я перестала, приоткрыв на всякий случай только один глаз. Из многочисленных нор этой лужайки стремглав мчались небольшие пушистые животные с длинными ушами, от светло-коричневого цвета до темно-шоколадного. Я только и смогла пролепетать слабым голосом «Зайцы, что ли?». Люба, вздохнув от моей бестолковости, ответила «Нет, Наташа, кролики!». А кролики — это не только ценный мех, но и 2 три килограмма диетического мяса. Я невольно засмеялась от старой юморески. И тут все вокруг начали смеяться. Даже Киран пытался удержаться от улыбки, но подергивающиеся губы выдавали его. «Чего это они? Знают земной юмор, что ли?» Все пояснил зловредный Петька. Он хохотал, хлопая себя по ногам, сгибаясь пополам, тыкая пальцем на мои ноги. «Ну и я полюбопытствовала тоже». Я даже не заметила и не почувствовала, что стою одной ногой босиком, то есть только в носке одном. Неубиваемый ботинок мирно валялся рядом, болтаясь все на той же веревице. Кое-как, разрезав тройной морской узел на веревке, я знаю, что такого узла нет, но, судя по попыткам Кирына и Петьки развязать веревку, это именно он и был, я же вязала. И, натянув вновь злополучный ботинок, Я похромала к этому холму, крепко поддерживаемая командиром под локоток, решая по пути, оскорбиться мне или не надо уж. Это нам повезло, что мы увидели это летательное средство с воздуха и смогли его опознать, ибо с земли, даже стоя рядом, идентифицировать в этом холме густо поросшим разными растениями звездолет было невозможно. Носовая часть, глубоко ушедшая в мягкий грунт холма, была немного в лучшей сохранности, чем расколовшиеся при ударе о грунт, средняя и хвостовая части. Но там так все густо поросло корнями деревьев, кустарников, травы и других растений, что можно было только проползать ужом. Нас, разумеется, туда не пустили. Выбрали бревнышко попрочнее, положили между двумя пеньками, предварительно убедившись, что отсутствуют всякие опасные для нас организмы. «То есть ни змей, ни зубастых хомячков не видно. Велелись сидеть и отдыхать. Нам еще топать до долины, где работают наши. Мол, по дороге мы еще успеем найти на попу приключений». Мы сидели с Любой, разглядывая растительность и лениво разговаривая. В самом деле устали, да и пообедать уже не мешало бы. Люба, полузакрыв глаза, задумчиво протянула, «А, наверное, стоило бы поймать несколько кроликов. Увезли бы домой». Там развели бы их, ведь и в самом деле и мех бы пригодился. Мясо вкусное и полезное. А вот пообедаем, и надо сказать командиру, пусть вернутся несколько человек и поймают королей, сколько смогут. Я усомнилась, кроликов? Так сколько же их надо на нашу Орду? Люба мне возразила, так мы не всю ведь жизнь будем жить таким колхозом. Дома вовсю уже строятся... Я так начала выбирать, какого цвета у меня наружные стены будут, какого цвета пол. Оглянуться не успеем, как надо переезжать и обустраиваться каждый отдельно. Я хочу спальню на втором этаже, с окном во всю стену, кровати-тумбочки, шкафы фиолетовые со вставками из светлого дерева, а пол, чтобы был кремово-сливочный, и шкура на полу. Какая шкура? Вроде медведей не видно было. «Хотя, может, не сезон?» «Знаешь, как классно выделывают коровьи шкуры? Самые писку дизайнеров!» «Что говоришь?» «Нет, коровок не дам. Пустилов на охоту идет. Мы видели на съемках там этих с кудрявыми рогами. А за образец матраса на кровать мы с девочками решили, что возьмем твой, стыренный. И пусть пирца своей чудо-машиной наляпает таких». «Я усомнилась, но металл на пружину он найдет». А наполнитель? А ткань на обивку? Где возьмем? Люба махнула рукой. Ты что, всерьез думаешь, там натуральное кокосовое волокно и натуральная ткань? Да синтетика голимая. А уж химия и на спирт обеспечит. Хотя вопрос тканей стоит остро. Тут ты права. Надо думать. Так лениво расслабленно мы переговаривались о всякой чепухе, вытянув усталые ноги. Когда схлынула первая усталость, стали обращать внимание на окружающее. До меня вместе с легким ветерком донесся смутно знакомый аромат. Я активно завертела головой, ища источник. Неподалеку, прямо из развалин корабля, росло небольшое метра полтора высотой деревце, почти сплошь покрытое цветочками нежно-сиреневого оттенка. Листья, которых было почти не видно из-за цветов, были зеленого цвета. Вот это деревце и благоухало, и знакомо так, как у нас поздней весной на даче. Я подтолкнула Любу локтем, смотри, ты такое дерево знаешь? Подружка тут же понеслась смотреть данную растительность. Вернулась с цветущей веточкой, несколько обескураженная, плюхнулась рядом, растерянно пробормотала. Это однозначно яблоня, но молодая. В таком возрасте они еще не плодоносят. Там еще меньше есть и тоже цветут. То, что цвет сиреневый, понятно. Но почему так вегетация поменялась? Я возразила, да тут все не так. Тебя не удивляет, что сейчас вроде бы весна, а голубая пшеница уже созрела? И топинамбур? Люба отмахнулась. Да это просто пшеница озимая. А здешняя весна по нашей климатологии соответствует середине лета. Я же говорила, что можно два урожая снимать. Я о другом беспокоюсь. Надо бы молодые цветущие деревца забрать отсюда. Там подальше взрослое большое дерево растет. Так там почти не осталось ни зелени, ни цветов. Все сожрали гусеницы здоровые. Вот такой расцветки. Люба показала на пролетавшей мимо нас роя огромных, невероятно красивых тропических бабочек. Да, проблема. Это ведь хоть по одному деревцу на каждую усадьбу надо. Да еще и неплохо бы в будущий сквер на площади. И к школе-саду, и к досуговому центру. Ох, лишь бы мужики не озверели, они и так уже столько волокут на себе, а тут мы вновь со своими находками. И бросить здесь жалко до слез, и жаба баланс не подпишет. Ладно, сейчас они вернутся, спросим. Люби на месте не сиделась, ее опять понесло дальше. Но почти сразу же послышался какой-то треск, сдавленное ойканье и приглушенный голос Любочки «Наташа!» иди сюда. Только осторожнее. Не ори, не зови никого». Я, нацепив чертовы ботинки и подвязав их вновь остатками веревицы, полезла в кусты, откуда и доносилась оханье Любы, предварительно натянув капюшон на голову, опустив маску и надев перчатки. Во всеоружии, так сказать. Проломившись сквозь кусты, увидела подругу, раскоряченную в странной позе, практически волочкова на шпагате. Одна нога лежала на земле параллельно, вторая скрывалась где-то в глубине земли. Люба тихо проговорила. «Наташа, подойди сзади ко мне, здесь вроде бы прочнее, из-за подмышки тяни меня. Только постепенно и не зови никого. Стыдобище какая!» Ладно, я не злопамятная. Я даже совсем ни разу не помню, кто смеялся надо мной. Осторожно приблизилась к ней, подхватила и дернула на себя. Под Любой что-то угрожающее затрещало. Мы замерли. Потом потянула уже потихоньку. Люба помогала рукой, упираясь в землю. Я пропыхтела. «Любань, ты ногой отталкивайся!» Люба шепотом ответила. «Не могу, Наташа! Нога в пустоте висит!» Когда, наконец, вытащила ее на твердый участок, на землю упали обе, тяжело дыша. Глянула в ту сторону... Там зияло огромное ямище. М да, если бы Люба туда рухнула. Понимаешь, я тут горох увидела. Хотела посмотреть, что там дальше есть, и провалилась. Там что-то треснуло, и земля стала проваливаться. Я и в такой дурацкой позе и замерла. Мужиков позвать стыдно, скажут, что мы тут вдвоем цирк устраиваем. Горох? И точно. Кусты, сквозь которые я ломилась... Обивали хорошо знакомые мне лианы гороха, только значительно больше привычного мне. Не менее полутора метров высоты мясистые крепкие стебли с гроздьями цветов, но пока что без стручков, велись по веткам кустарника, как по опоре. Почему именно горох здесь оказался? А ну да, немцы же. Знаменитый гороховый суп с копчеными свиными ножками. Одно из любимых блюд фюрера но и нам горох лишним не будет. Когда подоспели наши мужчины, мы с невинным видом сидели на бревнышке, выбирая паутину, листья и прочий мусор из своей одежды. Изложив диспозицию по яблоням и гороху, мы выжидательно уставились на командира. Он вздохнул, отправил мужиков выкапывать то, что покажет Любочка, а сам взялся за переговорник, вызывал затона. Как раз к тому моменту, когда закончили упаковку растений, появился и планетолет. Он завис над нами, и из открывшегося грузового люка появился трос с крюком. Подцепили один из контейнеров, один из мужчин сел на него сверху, взвыли моторы, груз поплыл вверх, скрылся в трюме. Так постепенно весь наш груз переместили наверх. Грузчик по тросу вернулся на землю, а трос с крюком втянулся внутрь планетолёта, и он улетел. «Будет ждать нас в долине». Мы вновь двинулись через лес, но теперь хоть бурелома было меньше и лес светлее. Поэтому двигались шустрее, да и чувство голода весьма оживляло движение. Добрались мы до долины примерно через сорок минут. И то это из-за меня. Эх, не выйдет из меня путный солдат. Не умею я портянки мотать как следует. Точнее, все носки, что я натолкала в ботинки — Сбились в кучу и нещадно то натирали мне ступни, то давили в самых неожиданных местах. Посему я шла хромая на обе ноги сразу, что тоже своего рода искусство. В конце концов Кира опять выступил в роли носителя моей бренной тушки. Подхватил на руки и пошел. Скорость передвижения увеличилась, а я с полным удовлетворением дремала на сильных руках. Вышли из леса сразу на яркий свет веги прошли чуток вперед и увидели отличные результаты работы наших заготовителей. Поле с топинамбуром было уже пустым. Вблизи стояли контейнеры с выкопанными клубнями, ворох растений в стазис-контейнерах. Будем разводить у себя. Поле с монардой тоже стояло уже наполовину освобожденным. Из-за речки доносился шум работающего комбайна. По неказистому мостику, явно сооруженному на скорую руку, Осторожно пробирался грузовой карик, везя на платформе мешки с зерном. Возле контейнеров с уже стояла довольно приличная куча таких мешков. Еще один карик спешил от планетолета, стоявшего поодаль, везя термосы с обедом и посуду. В планетолете нашлась даже толстая пластиковая панель, которую использовали как крышку стола, водруженную на пару пеньков. Киран связался с хлеборобами, и те вскоре прибыли к нашему Дастархану, радостно гомоня при виде тарелок с дымящимся еще супом. «Эх, хорошо! А будет хлеб, будет еще лучше!» После обеда наши спутники стали помогать с завершением выкопки монарды, хлеборобы уехали на свое поле, а мы с Любаней тихо кимарили возле мешков и контейнеров с урожаем. Нам было велено сидеть и не отсвечивать. В случае Алярма орать громко, как я. Киран добавил, что он нисколько не поверил в наш невинный вид возле звездолета. Ну а мы что? Мы ничего. Обещали исполнить все в точности. Но мы и в самом деле никуда не собирались. Устали. Свою дозу адреналина на сегодня получили, а попа от приключения аж чесалась. Или это от пота? Свет от звезды и в самом деле припекал. Хотелось бы немного раздеться, но мы боялись, помня слова командира, что здесь нет защитного периметра. А бабочки размером с мужскую ладонь впечатляли. Да и жучки, пролетевшие мимо сгулом тяжелого бомбардировщика на взлете, тоже.